«Ты меня избегаешь!» Вот так, без приветствий, сходу в лоб, говорит Орловский, когда мы с ним встречаемся перед вторым этапом в крохотном павильоне, где будем ждать начала соревнования. «С чего ты взял?» Вновенно откликаюсь я, чувствуя, что мне в лицо бросается кровь. Даже представляю, как выгляжу со стороны. Перезревший помидор, старательно делающий покерфиз. «А мне и брать ничего ниоткуда не надо!» Достаточно того, что ты не пришла смотреть с нами выпуск. Куда? Тебе с Милкой под бочок? Пухляш, что? Нет, ну правда, ты как это видишь? Наверное, это звучит эгоистично. Но я бы хотела, чтобы ты была рядом в этот момент. А я устроила просмотр с подругами. Мы прекрасно провели время. Я рад. И я рада, что ты рад. В некоторое время молчим. Я пытаюсь переварить то... Что сказал мне Орловский? Он действительно эгоист. Хочет всего и сразу. И чтобы цапля рядом, и я крутилась подле них, как собачка, ожидающая ласки. Только так не бывает. А если он не думает о моих чувствах, я буду полной дурой, если стану их игнорировать тоже. Это из-за того поцелуя, наконец, нарушает молчание. Он ничего же не значил, даже не зная, чего в моих словах больше утверждения или вопроса. Наверное, второго, потому что мне хочется услышать, что это не так. Что для Орловского наш общий порыв хоть сколько-нибудь важен. Ты о себе сейчас, мрачно интересуется он. Я о нас, а за меня говорить не надо. Странный разговор, особенно если учесть, что мы вот-вот должны будем снова стать командой. Бла-бла-бла. Нам бы сосредоточиться на задании, а не на вот этой ерунде, которая больше выматывает чем приносит хоть какую-то пользу. Но, видимо, и Орловский, и я уже слишком глубоко погрузились в то, что не относится к проекту. И чем больше будем об этом молчать, тем больше накопится взаимных вопросов и упреков. Андрей, послушай, эта тема вообще выеденного яйца не стоит. Ты с меленой я сама по себе. Поцелуя вообще предпочту не говорить. Я тебе не избегаю. Если бы так было, ты бы меня сейчас рядом не видел. Говорю это с улыбкой, давая понять, что это шутка. Впрочем, Орловский совершенно не воспринимает ее именно так. Смотрит то ли со злостью, то ли раздраженно, но пожимает плечами и выходит из павильона с коротким «как знаешь». А вот и что мне с этим всем делать? Почему вдруг все стало настолько сложным? И как нам обоим вернуться на те позиции, с которых мы начинали участие в проекте? Я бы снова стала ревнующим и влюбленным, но не отдающим себе в этом отчета пухлешом. а орловский моим недосягаемым подшучивающим надо мной шефом никаких проблем. С глубоким вдохом выхожу вслед за андреем, безуспешно пытаясь сосредоточиться на самом важном проекте. Мы в огромном парке на берегу залива, часть которого выделена для съемок, здесь расставлены полукругом шатры, в каждом из них плита два металлических стола и больше ничего, неподалеку павильонную, где мы дожидались начала. Андрей уже стоит в ряду с остальными участниками, и мне ничего не остается, как подойти и встать рядом. Бросаю на него мимолетный взгляд и снова тяжело вздыхаю. Уже знаю это выражение лица. Брови нахмурены, на лбу пролегла складка. Челюсти сжаты так, что на щеках играют жилваки. В общем, не подходи, убьет. «Бука!» — шепчу, не знаю, услышит или нет. Орловский предпочитает сделать вид, что оглох. А вот стоящая внизу через двух участников от меня Милена оборачивается и бросает на нас испепеляющий взгляд. Тут все понятно и так. И если бы Орловский замечал вещи, очевидные любому, нам было бы гораздо проще жить. Нас приветствуют ведущие, рассказывают о том, что сегодня в парк придут посетители с маленькими детьми на праздник поющих фонтанов. И нам нужно позаботиться о том, чтобы 200 человек ушли отсюда сытыми и довольными. Наблюдать за выполнением таких заданий с экрана было весело. А вот поучаствовать на собственной шкуре, каково это, будет довольно сложно. Особенно если учесть, что Орловский сегодня одним своим видом, Боев внушает нежелание лишний раз его не трогать. Итак, у нас есть полтора часа и ожидания от экспертов, что мы сделаем что-то супер креативное, но что понравится одновременно и взрослым, и детям. И готовить нам придется на жаре, которая сегодня как нельзя не кстати. Бургеры сразу нет, говорит Орловский, как будто беседует сам с собой. И то только лишь потому, что на него направлены камеры. Что-то ресторанного уровня тоже нет. Подать на улицу это будет проблематично. Ты сейчас с кем общаешься? Не выдерживаю я. И хоть пытаюсь растягивать губы в улыбке, выходит это, мягко говоря, дерьмово. С тобой? Или ты меня не слушаешь? Слушаю, слушаю. А вот ставить хоть слово не могу. Так вставляй. Спасибо за разрешение, шеф. Обращайся. Я считаю до десяти, чтобы не сорваться. Потому что сейчас Орловский очень конкретно меня разозлил. Разобрался бы сначала с собой, а потом бы уже решал, стоит на людей кидаться или нет. Я предлагаю панкейки, ванильный соус к ним и припущенные фрукты. И если можно будет делить, то для взрослых фламбе, для детей без коньяка. Ты хочешь готовить сладкое? Я нет, но буду помогать во всем, в чем будет нужно. Несладких блюд явно будет много. А малыши любят все с сахаром. Вообще резонно. Ладно, тогда с тебя соус, подготовка фруктов. Я займусь панкейками. Есть, шеф? Мне даже удается произнести два последних слова почти что без сарказма. Горжусь собой. Ведь могу же отбросить синие домовки, засунуть куда поглубже свои чувства и включить разум. В отличие от Андрея, который с грохотом выгребает на столы металлическую посуду. Ну что ж, пусть злится дальше, я уже ничего не могу с этим поделать.